— Конечно. По пресному голосу было не понять, с иронией Амон отвечает или со страхом. — Тогда вдвойне приятно, что мы собрались вместе. Амон без выражения кивнул. — Однако повод для твоего появления здесь приятным не назовешь. — Карлайл пригласил тебя в свидетели? — Да. — О чем же ты готов свидетельствовать? Амон зашелестел тем же бесцветным голосом. — Я наблюдал какое-то время за означенной девочкой. Почти сразу стало ясно, что перед нами не бессмертный младенец. — Терминологию, пожалуй, стоит пересмотреть, — перебил Ару. — Раз у нас появились вариации, под бессмертным младенцем ты, разумеется, имеешь в виду человеческое дитя, превращенное в вампира путем укуса? — Да, именно. — Что еще ты можешь сказать о девочке? — Ничего сверх того, что ты уже наверняка увидел в мыслях Эдварда. Она его родная дочь, она растет, учится. «Да-да», — в миролюбивом голосе Ару мелькнуло нетерпение. «Я имею в виду, что конкретно ты успел заметить за несколько проведенных здесь недель?» Лоб Амона пошел складками. «Она растет очень быстро». Ару улыбнулся. «Как, по-твоему, ее стоит оставить в живых?» У меня вырвалось разъяренное шипение. И не только у меня. Половина вампиров в нашем строю откликнулись протестующим эхом. Казалось, шипит накалившийся воздух. На противоположном конце поля такой же звук донесся из рядов свидетелей в альтуре. Эдвард, шагнув назад, предостерегающе сжал мое запястье. Ару даже бровью не повел. Амон же стал беспокойно озираться. Меня позвали не для того, чтобы выносить приговоры. Попробовал увильнуть он. Старейшина рассмеялся. Поделись своим мнением. Амон скинул подбородок. Я не вижу в ней опасности. А учится она еще быстрее, чем растет. Ару задумчиво кивнул и двинулся прочь. — Аро! — окликнул Амон. — Старейшина мигом развернулся, да, друг? — Я выступил свидетелем. — Больше мне здесь делать нечего. Мы с супругой хотели бы удалиться. Аро ласково улыбнулся. — Разумеется. — Был рад поболтать. — Уверен, мы скоро увидимся снова. Амон, плотно сжав губы, склонил голову в знак того, что понял плохо скрытую угрозу в словах Аро. Затем, схватив Кеби за руку, он помчался к южной кромке поля, и оба вампира скрылись за деревьями. Я догадывалась, что остановятся они не скоро. Аро в сопровождении телохранителей скользил вдоль нашего строя в противоположную сторону к восточному флангу. На этот раз он замедлил ход перед массивной фигурой Шиван. Здравствуй, дорогая моя. Ты, как всегда, обворожительно. Шиван смотрела на него выжидающе. Что скажешь? Ты бы ответила так же, как Амон? Да, подтвердила она. С небольшим уточнением. Ренесми прекрасно осознает, что можно, а что нельзя. Она не опасна для людей. Ее легко принимают за свою, куда лучше, чем нас. Так что никакой угрозы разоблачения. — Не единой? — враз посерьезнее переспросил Ару. Эдвард зарычал глухо и утробно. В молочно-алых глазах Кая зажегся огонек. Рената прижалась почти вплотную к господину. Гаррит. Отпустив, Кейт шагнул вперед, не обращая внимания на ее предостерегающий жест. «Что-то я перестаю понимать», — медленно проговорила Шиван. Ару качнулся назад. Едва заметно, однако ближе к охране. Рената, Феликс и Деметрий выросли у него за спиной молчаливыми тенями. «Закон нарушен не был». Ару вроде бы успокаивал, но мы сразу догадались, что сейчас последует вердикт. Я подавила рвущийся наружу негодующий рык и направила ярость на усиление щита, проверяя, все ли укрыты. Никакого нарушения закона, — повторил старейшина. Однако значит ли это, что опасность миновала? Нет, — он мягко покачал головой, — ведь это отдельный вопрос. Нервы, и так натянутые до предела, казалось, вот-вот лопнут. В эргергарде нашего боевого отряда, медленно распаляясь, мотала головой Мэгги. Ару задумчиво прошелся туда-сюда. Со стороны выглядело, будто он плывет, не касаясь земли. Я заметила, что с каждым шагом он отходит все дальше под прикрытием своей свиты. Она уникальна. До крайности, до невозможности уникальна. Лишиться такого чуда, уничтожить его, было бы огромной потерей, особенно учитывая познавательные перспективы Он вздохнул, будто не желая продолжать. «Однако угроза существует, и мы не вправе закрывать на нее глаза».